Кошмар Мистраль, Люди прошли свой путь. Люди дошли до края времени. У людей не осталось времени. Тень ослабит этот мир. Тьма поглотит этот мир. Человеческая самка — жалкое существо. Твое мясо станет нашим кормом. Вы все станете нашим кормом. Твоя кровь станет нашей силой. Кровь Галлана стала моей силой. Великая охота началась. Охота приносит добычу. Добыча приносит силу. Ты не сможешь остановить охоту. Вы не сможете остановить охоту. Вы все станете добычей. Бернардин с криком села на кровати. Ее сердце билось часто. Голова разламывалась. Ночная сорочка была мокрой от пота. Она зажмурилась и вновь вскрикнула от злобного взгляда красных глаз, представших перед ней. Воспоминания вчерашней ночи вернули ее в сад. Перед ней огромный черный зверь разрывал тело единственного любимого ею человека. Осознание смерти Истиана лишило ее воли. Слезы подкатили к горлу, и она, не в силах сдерживаться, разрыдалась в голос. «Госпожа! Госпожа Бернардин!» В комнату вбежала девушка. В ее раскосых глазах читалась тревога. «Что с вами? Что случилось? Госпожа, вы слышите? Это Ляйсан! Что произошло?» Бернардин не слышала служанку. Она, задыхаясь от слез, кричала и билась в истерике. Воздух в комнате потяжелел и уплотнился. Несмотря на солнечное утро, вдруг стало темно. Мебель заходила ходуном. Ляйсан в ужасе огляделась и принялась трясти хозяйку за плечи. «Сударыня, сударыня, прошу вас, успокойтесь! Пожалуйста, посмотрите, что вы делаете!» Тяжелый удар сотряс основание родового поместья Мистраль. По стенам прокатилась волна, и дом дрогнул. Потолочные балки угрожающе затрещали. Мебель скакала по полу. Мелкие предметы висели в воздухе. Огромный платяной шкаф заваливался на бок, угрожая опрокинуться. Не помня себя от страха, Ляйсан хлестнула хозяйку по лицу. Бернардин на миг открыла глаза и уставилась на служанку пустым, отсутствующим взором. Еще мгновение, и ее веки задрожали. Глаза закатились, тело обмякло и медленно поднялось над кроватью. Ляйсан отпрянула и попятилась к входной двери. Волна чистого белого света вырвалась из тела Бернардин. Толстые оконные стекла градом посыпались на пол. Старый особняк заскрипел и содрогнулся вновь. В стене образовалась огромная трещина, потолок в некоторых местах обвалился, волны толчками продолжали расходиться по комнате. Поток Бернардин, лишенный контроля, изливал первобытную мощь светлого источника в окружающий мир. Послышался тихий звон, и в зеленоватом свечении в центре комнаты появился седой старик. Сделав несколько пассов руками, он громогласно выкрикнул: Я приказываю потоку успокоиться! Берни! «Ты слышишь меня? Контролируй себя, прошу, вернись!» — мысленно обратился к дочери Дориан мистраль Он сдерживал ее ярившийся поток и старался собрать воедино разбитые части сознания дочери. Еще одна волна энергии разошлась по кабинету, и все стихло. Тело Бернардин плавно опустилось на кровать, вещи в комнате застыли на своих местах. Поместья мистраль с глухим стоном выдохнула и замерла, распиравшая его изнутри сила исчезла. Все хорошо, обратился к плачущей в углу служанки Дориан. С Бернардин все будет в порядке. Отправляйся девонька на кухню и завари нам всем Валериану с мятой. На верхней правой полке стоит горшочек с длинными сухими стеблями лаванды. Добавь к отвару. Иди. Девушка смахнула слезы, робко поклонилась и с опаской, покосившись на треснувший потолок, выбежала из комнаты. Дориан перешагнул через упавший стул и подошел к дочери. Бернардин лежала с широко раскрытыми глазами. Тяжелое дыхание с шумом вырывалось у нее из груди. «Берни, как ты?» «Лучше, спасибо», — с трудом приходя в себя, проговорила она. «Сейчас», — прокряхтел Дориан, и Бернардин почувствовала, как он сплетает чары умиротворения. «Не надо!» Она резко дернулась и села. «Убери, пожалуйста. Это последние чары, которые мы разделили с Истианом». «Галан!» — ахнул старый маг. «Великий источник. Его же вчера...» «Да, свет главы всепрощающий. Весть пришла, будто темный зверь». «Отец, прошу!» — всхлипнула Бернардина закрыла лицо руками. «Я все видела. Я видела его. Я пыталась...» Она вспомнила, что держала зверя в каменной клетке, но никак не могла вспомнить, что случилось после. «Его поймали?» «Кого? То животные? Насколько мне известно, зверя, убившего истя, на Галлана поймать не удалось». Бернардин резко встала, встряхнула мокрыми от пота волосами и вытерла остатки слез. Заклинание умиротворения, все же отпущенное Дорианом, настигло ее. Наполненное теплой заботой и любовью, она пыталась развеять страшные мысли и образы, но Бернардин просто не хотела их отпускать. Она хотела запомнить вчерашний вечер таким, каков он был. Ведь это был последний вечер, проведенный с любимым. Но все же стало чуточку легче, и она мысленно поблагодарила отца. — Берни, с тобой что-то произошло? Ты чуть не потеряла контроль над потоком. Скажи, ты прикасалась к темному источнику? Черпала из него? «Как ты мог подумать такое? Я бы ни за что!» «Дочка, мне ты можешь рассказать все!» «Я сказала нет!» — крикнула в сердцах Бернардин и снова села на кровать. Дориан мягко улыбнулся, пододвинулся поближе и обнял дочь. «Извини, старого дурака, конечно, ты ничего такого не делала. Возможно, контакт с темным прислужником вызвал расхождение линий соприкосновения источника в твоем сознании». И когда взаимодействие перевалило за фатальный перегиб... Отец, выслушай меня. Бернардин знала, что если не остановить старого профессора, его рассуждения перерастут в полноценную лекцию по теории магии. Я видела его. Я слышала, как он говорит. Берни, воспоминания о безвременно ушедших еще долго живут в наших сердцах. Нет, ты не понимаешь. Я говорю не об Истиане. Ее голос дрогнул. Я говорю о звере.